Глава сороковая. Есения. «Мне становится так хорошо. Настолько, что даже тошнота и недомогание отходят на второй план. Покупаю тортик и свежевыжатый сок. Вино мне теперь нельзя». «Как же я рада за тебя!» — щипечет подруга. «Ваше трио прям огонь!» «А у тебя как дела?» «Понимаю, что слишком поглощена собой». И совсем забыла про Яру. Прости, мы все только обо мне, да обо мне. Ну, мой нынешний гостевой муж, как выяснилось, трахал еще одну мадам, вздыхает она. Так что я снова в поиске. Ты с ним рассталась? Конечно. Он и с кольцом потом приперся. Говорил про любовь и желание традиционного брака. Ну, его в общем... Ай! Увлекшись разговором, моя Яра влетает в огромного бородатого мужика. «Эй!» – верещит она. «Смотри, куда прешь!» «Это я-то? Вообще-то ты в меня врезалась, цыпа!» Ухмыляется он, жадно осматривая мою подругу. «Какая ты, борзенькая! Мне нравится!» «Яра, пойдем, а?» Тяну ее за руку, но подругу словно включили. А ты что думаешь? Наезжает на эту гору мышц. Если бороду отрастил, татухи набил, уже крутой, и все будут тебе уступать, а вот хрен. Ммм, мужик явно в полном замешательстве. Какая яростная фурия! Ярослава значит красивое имя. Чего? Глаза яры вспыхивают праведным гневом. «Я сейчас тебе покажу, как обзываться!» Она бросается на мужика с кулаками, а ему хоть бы что. «Да, Мир!» К нам подходит второй такой же бандюк. «Ты чего, с женщиной дерешься?» «Я дерусь!» — хохочет бородач. «Это на меня набросились и жестоко избивают. Ты все, Андрюх?» «Да?» Кивает второй, не сводя глаз с моей Ярославы. Яро вздёргивает подбородок, поправляет съехавшую рубашку, а я уже с трудом сдерживаю хохот. «Номерок оставишь, фурия?» — подмигивает Дамир. «Хм...» — она делает шаг к нему, заглядывает в глаза. «Не дождешься. Пошли, Еся!» Подруга тянет меня к выходу. Я смотрю на этих больших татуированных дядек, которые явно очарованы яростью моей Яры. Они провожают ее взглядами до самых дверей торгового центра. Они ничего так. Смеюсь, когда мы садимся в такси. Брутальные. Мне сейчас отношения неинтересны. Вздыхает Яра. Хватит с меня мужиков. Тем более такие гориллы не в моем вкусе. «Смеюсь. Сейчас я на миг увидела другую Яру, яркую, живую, полную эмоций. И это лишь одно столкновение, а сейчас она вся пунцовая, словно юная девочка». «Конечно, конечно!» — улыбаюсь. «Ну что, мужикам своим расскажешь счастливую новость?» Ловко переводит тему. «Прищуриваюсь. Ладно, оставлю Яру в покое». Если судьба, она этих двоих еще встретит. Забавно, что вступив в необычные отношения, я уже смотрю на мир по-другому. Горизонты восприятия стали шире. Да, покушаем тортик, попьем сока. Хотя Сережа с Костей наверняка решат отметить чем-то более крепким. «Ты заслужила, Еся!» Вдруг серьезно говорит Яра. «Знаешь...» «Наблюдая за тобой, я поняла, как важно уметь меняться, не закостенеть в своих взглядах». «Спасибо». Нежно накрываю ладонью свой живот. «Он там. Или она?» «Мой сладкий, как же я уже тебя люблю». «Мы с Сергеем вернулись в нашу квартиру. Костя переехал к нам, свое жилье продал и вложился в дом. Мы тоже отдали все свои сбережения». Кстати, после завершения успешного проекта раньше срока, моего мужа решили повысить до большого босса, а Костик пошел на место мужа. Теперь наш доход существенно вырос, и мы планируем закрыть ипотеку, сдавать эту квартиру. Мужчины настаивают, чтобы я ушла с работы и посвятила себя заботе о Мише, но я сомневаюсь, не хочу садиться на шею к своим мужчинам». «Возможно, после рождения малыша попробую заняться фрилансом. Финансист я хороший, так что...» Захожу в квартиру и вижу. «А вы что здесь делаете?» «Мой взгляд падает на свекровь. Она опускает взгляд. Странно. Чего это такая скромная?» «Ощетиниваюсь». «Есения?» «Муж спешит ко мне». Прежде чем ты начнешь злиться, дай все объяснить. О, тортик, по какому случаю? Я булькаю не в силах понять, что вообще происходит. Добрый вечер. Олег Петрович встает, подходит ко мне. Есения, здравствуйте! Эм, топчусь на пороге. Мама! Мишенька выскакивает из кухни, несется ко мне. На нем маленький фартук. Следом выплывает Костик с дымящимся подносом. Они вместе готовили? Милая". Steve «Привет, милая!» Улыбается. э мы приехали, потому что Элеонора хочет кое-что тебе сказать». Nice. Олег Петрович отвечает на мой немой вопрос. «Милая?» «Да». Та встает, поправляет платье. «Еся!» «Я понимаю, что вела себя отвратительно, сделала много гадких вещей и говорила. Признаюсь, я действительно не хотела видеть тебя рядом с сыном. Вручаю торт мужу, затем сажусь напротив свекрови. Я вся напряжена до предела, жду подвоха откуда угодно. Сережа плюхается рядом, берет мою руку в свою, Костик расставляет тарелки с закусками». Миша усаживается с другой стороны. «Пообщавшись с психологом, я поняла, как не права. Ты – выбор Сергея, и я обязана уважать этот выбор. Ты очень хороший человек, раз решилась усыновить чужого ребенка, Для женщины это подвиг, и я искренне прошу у тебя прощения». Повисает тишина. «Такого я точно не ожидала». «Я вас прощаю. Тихо говорю. Кстати, я беременна». И снова тишина. Все смотрят на меня с удивлением. «Правда?» — Сережа стискивает мои ладони. «Милая, ты...» «Еся, это здорово!» — восклицает Костик. «Лучшая новость за последний месяц!» «Поздравляю!» Свекровь смахивает слезинку со щеки. «Кстати, у нас тоже есть новость». Олег Петрович обнимает свою спутницу. «Элеонора наконец-то согласилась стать моей женой». «Мама!» Сережа обнимает мать. «Поздравляю!» «И мы планируем перебраться на острова. Откроем там отель. Приезжайте, молодежь!» Подмигивает нам мужчина. Детишек привозите. Обязательно. А теперь предлагаю отметить беременность и грядущую свадьбу. Объявляет Костя. А я не могу понять. Вижу, как свекровь направляется на балкон. Иду за ней. И вы принимаете то, что ваш сын и я живем теперь такой необычной семьей. Спрашиваю в лоб. Это его выбор? Усмехается свекровь. Если мой сын счастлив, я тоже довольна. Я всю жизнь делала Сергея центром моей жизни. И когда пришло время отпустить, не поняла этого. Цеплялась за сына, который уже сам был взрослым. Беседы с психологом на открыли мне глаза. Не совершай моих ошибок, Еся. Видишь, до чего дошла моя фанатичная любовь. «Зато вы вырастили прекрасного мужчину». «Прости за все», — повторяет она. «Я не навязываюсь в подруге, не прошу многого. Мне еще многое предстоит изменить и переосмыслить». «Знаете...» — накрываю ладонями живот. «Не хочу, чтобы жизнь моего малыша началась с негатива, поэтому давайте отпустим ту ситуацию, и я принимаю извинения». «Спасибо, Еся. Ты очень добрая душа. Сереже с тобой очень повезло. Она касается моей руки, а мне нужно заняться своей жизнью». Свекровь нежно смотрит на Олега Петровича, который мило беседует с моими мужчинами. Миша бегает вокруг. «Ведь я чуть не потеряла мужчину, который искренне меня любит, и своего сына». «У вас все будет хорошо». Улыбаюсь. «Я это точно знаю». «Теперь у нас начинается совсем новая жизнь. Я и мои мужчины. Наш сын и малыш в моем животе. Необычная, но любящая семья. Я рада, что мы со свекровью поговорили по душам. Держать внутри обиды значит отравлять себя в первую очередь. Она — мать моего любимого мужчины». И часть нашей жизни, и я все сделаю, чтобы наша большая дружная семья стала еще крепче.